Глава 9. Настя, а что с Сергеем? Что ты имеешь в виду, мама? Не поняв смысла вопроса, Настя с недоумением посмотрела на Надежду Павловну. Кто ему так спину расцарапал? Настя досадливо прикусила нижнюю губу. Она, видимо, заметила, когда Сергей без майки в зал выходил. "Элизаванной, говорила же ему не забывать верхнюю одежду надевать. Всё хорошо, мама. уже вслух произнесла она. Кимачу его брату помогал крышу на сарае чинить. Оступился, и оцарапался. Я ранки ему сразу обработала. Ведь ты у нас медсестрике многому меня обучила. Ну-ну, недоверчиво посмотрела на дочь Надежда Павловна. Они всё время ремонтом занимались. Да, мама. Не совсем поняла вопрос Настя, но взглянув на неё рассмеялась, догадавшись. Мама, гостинцы в следующий раз привезём. Они на самом деле очень долго провозились с ремонтом, что не доптицы было. Михаил, браткий моча нежадный, обещался ещё мясом угостить. А где папа? Надежда Павловна только усмехнулась. Он со своей игрушкой всё возится. Он что, в гараже все выходные провёл? Что-то в двигателе москвича стучит. Так он мне сказал. А вот и разбирается. Мы и на дачу не поехали. Раз такая ситуация, я вчера стиркой занималась, а сегодня вот глажкой. А Сергей бы помог, но 김ычо вы ещё раньше попросил помочь с крышей. Настя почувствовала себя виноватой перед родителями. Но Надежда Павловна лишь махнула рукой. У отца там помощников хватает. У них в гараже сформировался свой кружок по интересам. Уверена, что и сегодня без рюмки не обойдётся. Да, чуть не забыла. Сменила тему разговора Надежда Павловна. Звонила Ивановна, спрашивала, каковы, и обижалась, что давно у них не были, редко звоните. Я ей сказала, что и мы не часто вас видим. По выходным дома не сидите, и всё время в разъездах. Я скажу Сергею, чтобы навестил родителей и хотя бы позвонил. А вот вот, утвердительно покачала головой Надежда Павловна. Что вдвое как построите кооператив и переедете, то мы с отцом тоже вас редко будем видеть. Станьте сами родителями и потом поймите, что мы чувствуем, когда дети не звонят и не навещают. Ну что ты, мама? Настя с нежностью обняла её. Мы потом постараемся к вам часто приезжать. Ага, это ты сейчас так говоришь, с сомнением в голосе произнесла Надежда Павловна. Из прихожей донёсся звук отпираемого замка, открывание двери и послышались мужские голоса. А вот и наши мужья вернулись. Иронично заметила Надежда Павловна и вместе с дочерью вышла из кухни. Сергей придерживал тестя, пока тот, наклонившись, снимал туфли. Ты где его встретил? Возле подъезда, ответил Сергей, держа в другой руке тяжёлую авоську с тремя бутылками молока и двумя кефирами. Прошло всего полчаса, как они вернулись от Кимыча, а его тут же отправили в магазин за молочными продуктами. Хороший пример подаёшь молодёжи товарищ главный инженер. Прищурилась Надежда Павловна и забрала у зятя Овсянку. "Типер в Москве чего ничего не стучит?" извивительно поинтересовалась у мужа. "Дорогая, я с Митрофаначем всё починил", доложился Анатолий Владимирович. "Впрочем, и не так сильно он был пьян. Что его испасло?" Он подмигнул зятю и, разогнувшись даже не шатаясь, прошёл мимо жены в ванную помыть руки. Зная уверенность жены, что он вернётся домой на бровях, немного ей подыграл. Конечно, без 50 г коньяка не обошлось, но никак не больше. В понедельник, плодотворно с утра поработав, Сергей с Кимочем обедали в кафе. Когда почти расправились с стейком и жареной золотистой картошкой, к ним за столик подсел Степан в привычном для последнего времени состоянии. Учитывая, что он и вчера пребывал под градусом, то сейчас выглядел довольно неважно. Обедающие за соседними столиками сотрудники дома культуры на него посматривали с неодобрением и осуждением. Как специалистам очень хорошей руководство скрепят зубами терпело его вольности. Пока. Но ведь терпение не бесконечно, как бы не было жаль человека. Степан, ты бы завязывал с пьянством. Вот увидишь, попрут с работы и хорошо, если не с волчьим билетом. Да и играешься с огнём. Вполне серьёзно, дружески обратил внимание на состояние электрика Столяра. Степан криво ухмыльнулся и, икнув, обдал Сергея Скимычем не самым приятным ароматом. Фу, помахал ладонью перед носом Столяр. Если уж бухаешь, то пей хоть что-нибудь нормальное. Степан посмотрел на Кимыча и ответил с хлиповое. Не всем, как вам, фарт прямо в руки идёт. Это ты во всём виноват. Голос у электрика дрогнул, и последнюю фразу он произнёс с угрозой. Степан, тебе случайно не моча в голову стукнула? спросил Кимоч от хлёбового и стакана компота из сушёных яблок. Сергей же молча наблюдал за обоими, дожёвывая последние отрезанные кусочки антрекота. Степан Хатипян и пьяный, старался говорить тихо, чтобы не было слышно за соседними столиками. Степан, что будешь заказывать? К столику подошла официантка с блокнотиком в руке. "Верочка, мне компота на доножка, а туда, ну ты сама знаешь, и котлету с картошечкой". Девушка неодобрительно покачала головой, но заказ у электрика приняла. В глазах Степана блеснули слёзы, он жалостливо посмотрел на столяра. "Кимыч, я очень тебя прошу. Ну продай ты этот чёртов кинжал, будь он не ладен. Иначе рестарых из меня фарш сделает". Его помощник крест ещё тот зверь. Вдруг он вздрогнул, поняв, что сболтнул лишнее. В этот момент подошла Верочка и Степан, сглотнув слюну едва ли не силы, вырвало у него стакан, и только чудом не расплескалось содержимое. Не отрываясь, зраз выпил больше половины смеси компота и водки. Тяжело дыша, опустил на стол почти пустой стакан. Извини, трубы горят. Не мог терпеть. С этими словами он забрал у официантки тарелку с котлетой и гарниром. Ошеломлённое поведением электрика Верочка забыла её поставить на стол. "Малохольный", буркнула она сердито и пошла к другому столику принимать заказ. "Кто этот крест?" спросил Сергей. Степан, с набитым ртом, лишь отрицательно повёртел головой. Прожевав и проглотив, он допил остатки закрашенной компотом водки. "Это страшный человек". Электрик понял, что, коль проговорился, дальше молчать не стоит. Его само арестах боится. "Заяви в милицию", посоветовал Кимыч. "Ты что, дурак?" искренне изумился Степан. "Какая к чёрту милиция? Крест успеет меня 100 раз на перо насадить, пока там разбираться будут. В этом деле он мастер". "Кимыч, ну продай". Вновь заканючил он. "Нет". Твёрдо ответил столяр и посмотрел на Сергея. Има бой мне понравилось то, что они сейчас услышали. Степан всхлипнул и опустил голову. Пошли, сказал Сергей, вставая. Положив деньги на столе, друзья вышли из кафе. Что думаешь обо всём этом? Степан реально напуган и притом очень сильно, задумчиво произнёс Сергей. Как я понял, его взяли в обороты, он запаниковал. Укростить кинжалу не посмеет. Мы ведь сразу на него подумаем, и он прекрасно это понимает. Определённая находка, тот казался. Он сейчас в безвыходном положении. Если честно, то мне страшно за него. Немного подумав, Сергей добавил. И за тебя тоже. Повысь только попробуй сунуться. Несколько самоуверенно ответил Кимыч. Вот только не пойму, что они так к кинжалу прицепились. Ведь они и знать не могут, что он не из нашего мира. Они и не знают, но то, что он не совсем простой, догадались или Погоди, погоди. В Сергее в голову пришла одна мысль: а Степан случайно не сфотографировал кинжал в раскрытом виде? Не попала ли в выгравированная схема ему в кадр? Тут уже задумался Кимыч. А знаешь, Серёга, оно так и было. Я же его раскрыл, когда обрабатывал кашицы и суды. Чёрт, выругался столяр. Ты бы прибрал его куда подальше, а то Степан всё же решит совершить глупость. Я его ещё на той неделе домой отнёс. А чего я не видел у тебя Тайник пока убрал. Смотри, Кимч, не расслабляйся. Мало ли чего этим мразям в голову придёт. Я имею в виду Рестарха и его помощника. Постараюсь. Ладно, пошли работать. Но на следующий день произошло событие, потрясшее весь коллектив дома культуры. На работу не вышел Степан. Видимо, ушёл в запой, решил руководство. Других объяснений быть не могло. Последнюю неделю он не просыхал, но на работу исправно ходил. То что он мог просто заболеть, об этом никто даже не подумал. Телефона в его квартире не имелось, поэтому позвонить некуда. После обеда директор отправил энергетика на служебном пазике к Степану домой. Возле его подъезда панельные пятиэтажки стояли милицейский УАЗик и буханка с красной полосой и крестом на борту. Пазик, чтобы не перекрывать выезд, припарковали возле торца дома. Семён Трофимович неторопливо прошёлся до кучки зевак, стоявших возле милицейского УАЗика. На в этой минутой из подъезда подпечальный говор соседей и просто любопытных двое санитаров вынесли носилки, полностью накрытые белой простынёю. Под ней угадывалось тело человека. Погрузив скорую помощь на силки, санитары забрались внутрь и буханка, стараясь никого не задавить, медленно отъехала от дома. Что случилось? Поинтересовался энергетик у полной женщины, утирающей заплаканные глаза уголком носового платка. Скобка из 45-й квартиры повесился. Когда был трезвый и никогда не отказывал, и всегда помогал, то лампочку поменять, то розетку посмотреть. Последнее время пил беспробудно. Валя, его жена, уехала с дочкой к родителям, а сегодня приехала домой, а он в петле. Горе-то какое! Она всхлипнула и опять поднесла к глазам платок. Выслушав словохотливую соседку, Семён Трофимович подошёл к вышедшему из подъезда лейтенанту. Здравствуйте. Я, стекло, Семён Трофимович, энергетик дома культуры. Степан Коркин, мой подчинённый, был подчинённым, поправил себе энергетик. Сегодня не вышел на работу, и директор послал меня узнать, что случилось. Да пился ваш подчинённый до белой горячки и повесился. Пьянство ещё никому пользы не приносило. Проглядели вы своего сотрудника, товарищ энергетик, сукором произнёс милиционер. Семён Трофимович лишь виновато пожал плечами, развёл в стороны руки, повернувшись, доложилsubdirectory. Скорее печальная новость разнеслась по всему дому культуры. Как бы себя Степан ни вёл, его как хорошего работника все уважали, и людям искренне было его жаль. Михаил Иванович распорядился помочь в давец похоронами и передать ей собранную в коллективе материальную помощь. Некоторую сумму выделил и профком. Хоронить Степана собирались в четверг. Судмедэксперты ещё не отдали тело. В среду вечером Кимочка, как обычно, дремал на диване перед включённым телевизором. Немного мучил живот, лень было готовить себе ужин, и он открыл магазинную банку с фасолью в томатной заливке, к тому же немного просроченную. Вкусная пища через некоторое время отозвалась вздутием желудка. Ругая себя, он ворочился на диване, тщетно пытаясь уснуть. В прихожей раздался звонок. Кряхтя, Акимович поднялся с дивана. Опять у соседей кран потёк, подумал он, отпирая дверь, не посмотрев уголок. Сильный удар в живот заставил его согнуться. Беззвучно хватая ртом воздух, Акимович сел на пол. Чем тут так воняет? Вошедший мужчина крупного телосложения запер двери, подхватив под подмышки хозяйку квартиры, втащил в зал. Усадив на стул, за спинку и связал ему руки принесённой с собой верёвкой. Придя в себя, кимо очевидел перед собой здоровенного мужика, злорадно улыбавшегося. На запястье, сжатой в кулак правой руки, между большим и указательным пальцем татуировка в виде большого синего креста. Крест вспомнил Кимыч прозвище помощника Аристарха Так вот, кто в гости пожаловал. Очнулся больной. Ну что ты такой прямый? Тебя же уважаемые люди просили продать свою находку за неплохие деньги. Нехорошо отказывать. Нехорошо. Теперь тебе придётся кинжал подарить. Они продать. Ты ведь подаришь? Правда? Ты же не хочешь так же глупо кончить, как Степан? Он всельно оферчал и повесился, но ты же у нас не такой. Или всё же с нервами имеется проблема? Лучше покажи, где у тебя кинжал лежит, и мы мирно разойдёмся. про милицию даже не думай, она тебе не успеет помочь. Кстати, и соседей твоих по площадке дома нет. Кимыч тяжело вздохнул и посмотрел в глаза незваному гостю. Хорошо. Ваши дела. Давайте три куска и забирайте кинжал. От неожиданности крест замер, а затем искренне рассмеялся. Ну, ты меня рассмешил. Уважаемыйсь. Позже на торговаться надо было раньше думать. Теперь на кону твоя жизнь. Поверь, она три куска не стоит. Кенжау в тайнике. Показывай, где, я сам его заберу. Как хочешь, равнодушно посмотрел на гостя Кимыч. Только в тайнике взбедина гелиатина. Знаешь, что это такое? Сонишь туда руку, хлоп и кисти нет. Я не шучу. Понимаешь, я очень не люблю воров. Вот ловушку я устроил. Так и быть, медленно произнёс Бугай. И я тебе поверю. Насмотри. Он вынул из кармана серебристый удлинённый прямоугольник и нажал кнопку. С торца выскочило обоюдоострое лезвие. Судя по ловким движениям, Крест хорошо владел данным оружием, подтверждая слова Степана. Но вот только на бывшего сидельца он не был похож, хотя выглядел специфически. Зайдя хозяину квартиры за спину, одним быстрым движением срезал верёвку, не став заморачиваться с развязыванием узла. Что за зеркало у тебя странное? Я на него сразу обратил внимание. Спросил Крест, не спуская глаз со столяра и держа наготове оружие. Зеркало, как зеркало. Но если хочешь, то за полку ска ауступлю. Шутишь, да? Ну-ну. Давай, кенжал быстрее доставай, пока я терпение не потерял. Иль мне вздумай в героя поиграть, в микро спаласую. Я это умею. На фоне незваного гостя столяр смотрелся весьма хлипко и не вызывал чувства опасности. Кимыч присел на корточки перед шкафом и сунул руку под низ. Щёлкнул замком заблокированной крышки тайника, именно в нём, отдельно от обреза и ТТ, хранился наган. Нащупав ржавую рукоятку, одновременно большим пальцем взвёл курок. Прежде чем вынуть обратно руку, он напряг живот и громко выпустил накопившиеся газы. Крестовой нофер рассмеялся и презрительно сказал: "Да не бздит и так. И ледишау меня напоследок травленуть. У терев выступившие слёзы, он замер от неожиданности. На него снизу смотрел ствол нагана. Тут же щёлкнул выстрел. Пуля вошла в нижнюю челюсть и вышла через черепную коробку. Кимыч вскочил на ноги и успел придержать потяжелевшее тело, положив на пол, схватил и подложил под голову скомканное покрывало, чтобы не испачкать пол. Не теряя времени, поспешил включить зеркало, после открыл балконную дверь, проветрить зал. В любую минуту кто-нибудь мог среагировать на звук выстрела. Правда, благодаря той же не очень качественной звукоизоляции, из многих квартир доносились звуки телепередач, транслирующихся на двух каналах. Слышались знакомые мелодии и выстрелы, видимо, на одном из них шёл фильм про войну. Потянул ещё тёплое и неокоченевшее тяжёлое тело к зеркалу и всунул его в образовавшийся проход между мирами, поднатужившись, протолкнул его дальше, и оно наконец исчезло. Туда же выкинул и окровавленное покрывало. Посмотрелся, вроде ничего компрометирующего, руки ещё дрожали, да и сердце ходуном ходило в груди. Увидел и подобрал выпавший из руки креста нож. И вот туда же, в зазеркалье. Оставлять себе ни в коем случае нельзя. Выдохнув, отключил зеркало, но это ещё не всё. Подумав, убрал наган в тайник и ещё раз осмотрелся, изпохватившись, принёс из кухни деревянную толкушку для картофельного пюре. Легонько стукнул и разбил одну из трёх лампочек в люстре. Осколки посыпались на пол. Вроде всё. Как раз вовремя принёс совок с веником и мусорное ведро, в дверь позвонили. С веником в руке пошёл открывать её. На площадке стоял сосед из квартиры напротив. Киммич, у тебя всё в порядке? Ты сейчас о чём? Делая вид, что не понял, спросил сталяр. Я домой с работы пришёл, начал на кухне возиться, как слышу, вроде у тебя выстрелили. Правда, по телевизору на втором канале не уловим их показывали, там тоже палили вовсю. Но решил, что лучше зайти к тебе и уточнить. А, вот о чём. Давай заходи. Не поверишь. Хотел свет в зале включить, а лампочка как стрельнёт. Бракованная что ли попалась. Знатно бахнула. А вы в магазине проверяли, горело. В конце месяца, наверное, делали. Прозорливо догадался сосед. Кимыч смело осколки в совок и высыпал в ведро. Слушай, Семёныч, раз ты пришёл, давай со мной за компанию по соточке. Потому как-то не то, я же не алкоголик. Сосед замялся и сглотнул слюну. Не, Кимачи, спасибо. Я бы с удовольствием. Но вот вот Нейнка должна тёще вернуться, та приболела, как моя повезла ей лекарство. А я ужин должен был сворганить. Если не сделаю его, она мне всю плешь проест. Жаль. Но если передумаешь, заходи. Буду только рад. Когда сосед ушёл, Кимоча облегчённо вздохнул. Пока Семёныч об разговаривал, смог заметить, висевшим над диваном до самого потолка ковре не большое отверстие. Хорошо, что ковёр неоднотонный, а сплошь покрыт красно-коричневыми узорами. Даже в глазах немного ребит. Но главное, спасибо соседу снизу, что жил рядом с уредной Клавдией Петровной. Тот гнал самогон. Специфический аромат которого чувствовался и в квартире Кимоча. Гнал он самогон исключительно для себя, что не наказуемо. Если бы он имел не трудовые доходы, продавая свой продукт, то соседка точно бы на него донесла. Запах сгоревшего пороха и крови, ещё оставшегося после проветривания, смешался с ароматом самогона, и Семёныч не обратил на него внимания. Тем более он не служил в армии и не был охотником. Запах сгоревшего пороха ему незнаком. Он и в том, что слышал выстрел, не до конца был уверен. Ты чего такой задумчивый сегодня? Прямо на себя не похож. Сергей обратил внимание на непривычное состояние друга на следующий день. Или приболел? Ты оставайся, а я съезжу на похороны Степана. Нет, Серёга, я не заболел. Просто кое-что случилось, и ты об этом должен знать. Кимич огглянулся и подошёл к парню вплотную. Очень тихо сказал: "Я вчера у себя дома Креста убил". Что? Враз изменился в лице Сергей и понял, что старший товарищ не шутит, спросил: "Как всё произошло?" "Эта сука пришла ко мне домой за кинжалом и оставлять меня в живых явно не собирался. Мне удалось пристрелить его раньше. Извини, стрелял я из твоего нагана. Он у меня отдельно спрятан, но ну, ты знаешь, и удобнее было его достать и тем более воспользоваться трубку додел. Куда куда? Туда. Охренеть. Только и смог сказать Сергей. Короче, я сейчас к директору отпрашиваться, пока Михаил Иванович на похороны не уехал. Скажу, что срочно нужно домой, утром перед работой не успел кран поправить, подтекает. Не дай бог соседи зальёт. А сам пройду за зеркальем, я труп могло на пляж прибить волной, не хватало, чтобы он Насте в субботу на глаза попался. Ты только ей дома ничего не рассказывай. Я что, дурак? Сочтёга, я побежал. Кимыч в своём предположении оказался прав. Труп на самом деле вынесло на пляже, зацепившийся одеждой за мусор, оставшийся после шторма, покачивался на периодически набегавшей волне. Туда же принесло и покрывало. Увидев почти нетронутое тело, сталяр обрадовался. Выходит, что кровь не привлекла хищников, наподобие акул. А может, в этом районе их просто не было. Ото каждый раз спускаясь по лестнице в воду, опасались подвергнуться нападению. Орудой сапёрной лопатка Якимич выкопал яму и свалил у неё завёрнутый в мокрое покрывало труп. Быстро засыпал её, разравнивал почком высушенных водорослей, после того как набросал сверху всякого мусора, замёл свои следы. Закончив, прикопал лопатку и поплыл обратно к лестнице. Оставляя мокрые следы на полу, прошлёпл в ванную смыть себе морскую соль. После чего протёр тряпкой пол. После высыхания на нём бы неизбежно остались бы белые разводы. Приходилось заниматься такой уборкой после каждого возвращения из зеркалия. Убрав в тайник, Тэти вернулся в дом культуры. Сергей уже приехал с кладбища, на поминки домой никто из представителей дома культуры не поехал. Рабочий день-то не закончился. У тебя как дела? Нормально. Закопал на пляже. Здоровый бугай. Запорялся его пописку перетаскивать. А у вас всё, как прошло? Похоронили? Жена немного поголосела и успокоилась, но у меня сложилось впечатление, что она сильно и не горевала. Видно достало на её порядком с своими пьянками. Когда ехали обратно, директор сказал, что в смерти Степана милиция никакого криминала не обнаружила. Мол, сам повесился. Оно и понятно. На хреном глухарь. А причина суицида их не интересует. Ничего или никого подозрительного на кладбище не видел. Думаешь, Аристарх мог туда прийти? Ах, хрен его знает. На его месте я бы не отсвечивал. Пропал помощник, и где он, Аристарх не знает. Он может всё-таки знает? Я имею в виду, что он мог вместе с Крестом к тебе прийти, но на всякий случай остался на улице ждать помощника. Зачем ему лишний раз на глаза людям показываться, а Крест не вернулся. Думаешь, что хочешь? Уверен, что теперь ему не до кинжала. Мне тоже так кажется. Но Кимоч с Сергеем ошиблись в своих предположениях и слишком рано расслабились. Рестарха не собирался успокаиваться, не предприняв некоторых действий. Насыщенная тревожными событиями неделя ещё не закончилась и напоследок в пятницу приподнесла друзьям новый неприятный сюрприз. Задремавшего Кимоча разбудил дверной звонок. Чёрт, мне дадут когда-нибудь спокойно отдохнуть. Надоели они со своими протеканиями и засорами. Кимич полтора часа назад вернулся с работы, поужинал и сейчас лежал на диване перед телевизором. В дверь вновь позвонили, и в этот раз на кнопку звонка жжали дольше. Кто там такой неугомонный? Кимич встал с дивана и подошёл к двери. Помню тот случай с незваным гостем, кое им явился крест Он предусмотрительно посмотрел уголОк. На площадке стоял, судя по форме и фуражке, милиционер. Отпер замок и потянул дверь на себя, при этом зевая. Участковый инспектор был чалый лейтенант Сорокин. Кожарнув, представился молодой офицер и после уточнил: "Вы, Ельинки Маркович?" "Да, это я", подтвердил Кимыч, не став по привычке шутить. Милиционер молодой ещё неизвестно, как реагирует на шутки. Обычно в начале своей служебной карьеры такие зелёные очень серьёзные и через чур правильные. В свою же очередь, Кимыч поинтересовался у младшего лейтенанта: "А куда подевался Степанович?" "Виктор Степанович перевёлся в другой город", сухо ответил милиционер. "Придявш новый участковый. Обходите квартиры, и знакомитесь с жильцами". "Не совсем так", уклончиво ответил младший лейтенант. "Вот и можно Но прежде чем переступить порог, милиционер несколько раз втянул ноздрями воздух. "Да, пожалуйста", посторонился Кимыч, пропуская участкового. Войдя, тот окинул взглядом скромную прихожую и вновь к чему-то принюхался. Заглянул в зал. "Проходите", усмехнулся хозяин квартиры. "Я всё равно собирался прибраться", намекая, что офицер в обуви. "Так вы не ответили. По какому вопросу ко мне пришли?" Молодой лейтенант, удовлетворённый беглым осмотром квартиры, раскрыл офицерскую планшетку и вытащил лист бумаги в клеточку, наверное, вырванный из школьной тетради. Что там написано, Ким очевидно не было. К нам поступил сигнал, что в вашей квартире бывают подозрительные личности и что вы непотребно себя ведёте. И кто это у нас такой внимательный? с улыбкой поинтересовался Кимч. Письмо не подписано. Так вы опять анонимки рассматриваете? Мы обязаны реагировать на любое сообщение советских граждан, строгим голосом ответил младший лейтенант. А чего вам написали? Они сразу Юрию Михайловичу, а кому ещё? Юрию Михайловичу. Молодой инспектор с недоумением посмотрел на хозяина квартиры. Как какому? удивился Кимачи и пояснил. Полковнику Нестерову, Юрию Михайловичу, начальнику ОГКБ области. Вы разве о нём не слышали? Я бы ещё раз с ним с удовольствием пообщался. Молодой лейтенант побледнел и поспешно вытер носовым платком выступившую на лбу предательскую испарину. На минутку задумался, а после во взгляд прояснился. Извините, так это вы с комсоргом дома культуры Вражевского шпиона разоблачили? Было дело. Не столотники вот всякий мыч. Я недавно в Советске на успел об этом шумявшем деле услышать. Даже не ожидал, что на моём участке живёт участник тех событий. Видимо, автор анонимке решил скопрометировать вас у глаз органов. Хорошо, что всё так разрешилось. Младший лейтенант разорвал лист бумаги на четыре части и скомкал их. Повернув головой, сунул комок в карман. По его действиям Кимоч понял, что на нёмка не зарегистрирована, иначе бы он её не рвал. А занялся ею по собственной инициативе, желая сразу как-то проявить себя на службе. Я-то думаю, что мне так ваша фамилия знакома? Извините, что вас потревожил. Сами понимаете, такая у нас служба. Молодой офицер заторопился и собрался уже уходить, но в последний момент заметил странное его в зеркале. Первый раз такой вижу. Довольно непривычное обрамление. Но ну, если вы знаете всё о той истории, то это зеркало графа Вишневского, бывшего владельца усадьбы, в которой сейчас располагается дом культуры. Он был весьма чудаковат и иногда мастерил, как это не удивительно. всякие как бы правильно заметили странные вещи городским властям оно не понравилось да и руководству дома культуры тоже я с их разрешения и забрал его домой пусть теперь стоит у меня есть же оно не просит пошутил хозяин квартиры выпуская несданного гостя на площадке кимыч успел заметить что кто-то опять принюхивается закрыв за участковым дверь кимыч глубоко задумался какая сволочь донос да накатала Клавдия Петровна. Она может, но нет. Это не она. Кто же тогда? Тимочек в раздумье ходил взад и вперёд по квартире, рассматривая в качестве анонимов других соседей, но так и не решил, чья это работа. Тут он рассмеялся. До него дошло, почему так странно вёл себя инспектор на площадке, да и в квартире тоже. Когда постоянно находишься в одном месте, то привыкаешь к имеющимся запахам и уже не обращаешь на них никакого внимания. Ну всё, сосед, ты попался. Обеспечишь благодарность от начальства молодому участковому. Младший лейтенант унюхал запах самогонки, пока стоял на площадке и звонил. А у Кимыча в квартире убедился, что источник нужно искать этажом или этажами ниже. Войдя в подъезд и поднимаясь по лестнице, он не обратил внимания на посторонние запахи лишь потому, то сюда пришёл по совсем иному вопросу. Всё это очень здорово. Но кто всё-таки этот аноним? Стоп. Каким ещё осенила догадка? Ну, конечно, как я про него не подумал? Рестаргс, сука. Он же таким образом пытается узнать, куда подевался его помощник. Да и заодно не найдётся ли в квартире Столлера каких-либо следов? Именно поэтому в анонимке написано про подозрительных лиц. Выходит, не было его тогда вместе с крестом. Мне сдал он его на улице. И не боится же, что милиция может через креста на него самого выйти. А ведь крест нигде не упоминается. Хрен поймёшь его логику, но то, что его донос я не сомневаюсь. Кимича Блекчонна вздохнул, разгадав ребус. Но что проблема не исчезла, он прекрасно понимал. Не он разберётся позже. Когда знаешь, кто твой враг, задача значительно упрощается. В субботнем утром потешественники подплыли к берегу, держась за непромокаемый мешок. Выйдя из воды, Сергей с Кимычем осмотрелись. Пока Настя передевалась в сухое, Сергей вопросительно посмотрел на столяра. Кимыч молчикивнул влево и незаметно от жены друга показал на кучку мусора под скалой. Именно там закопан труп креста. Воспользовавшись моментом, пока Настя возилась с одеждой, Кимыч рассказал Сергею про визит участкового и анонимку. И про сделанный им вывод по поводу Аристарха. Ты прав, анонимка его работа. Не доценили мы эту мразь, он точно не успокоится. Решил, что делать? Думаю, когда он поймёт, что ничего не вышло с доносом, попытается сам выйти со мной на контакт. Там посмотрим. Хорошо. Я готова. Теперь вы передеваетесь, весело сообщила Настя. Мужчины быстро достали из мешка солдатское ХБ и штормовки. Теперь, при переходе в зазеркалье наган ТТ и неупаковывали специально пошитые мешочки из непромокаемой ткани и на ремнешке крепили Наталье. Решили, что во время спуска в воду оружие должно находиться под рукой. Рюкзак Насти на брезн лежал в большом мешке вместе с одеждой. Несмотря на то, что путь к пещере, ставшей теперь их домом, хорошо знаком, Но всё равно покошли, ни на минуту не расслаблялись. Дорога дальняя, а из оружия лишь наган у Сергея, ТТ у Кимоча и обресу Насти. Винтовки прошлый раз оставили в пещере, хранить их потом в квартире Столяр не решился. На первый взгляд, никто не пытался проникнуть внутрь пещеры. К тому же, уходя, прикрыли дверь двумя кустами, чтобы она не так бросалась в глаза. Время зря не теряли, убрали в сторону временную маскировку и открыв дверь Пригнувшись, вошли внутрь, подсвечивая фонариками. Выложили из рюкзаков на стол принесённые с собой припасы, оставив лишь по банки тушёнки и пакет с крупой. На поясе у каждого фляжка с водой должно хватить. Правда, вода из водопровода после местной пьётся с трудом, но ничего не поделаешь. Их путь пройдёт в стороне от водопада. Скотали с топчинок спальники и из подмешков вытащили две винтовки. Быстро их зарядили и напоследок проверили рюкзаки и карманы, ничего ли не забыли. Уходим. Тимочь запер двери и обратно Сергеем замаскировал дверь кустами. На следующий день, перед возвращением в свой мир, двери завесят маскировочной сеткой, которая Сергею обошлась в одну бутылку водки. Сходил повідать родителей и заодно заглянул к соседу. Тот даже и не спрашивал, для чего Сергею понадобилась сетка. Простались довольные друг другом и удачно проведённой сделкой купли-продажи для них обоих. В этот раз у путешественников запланирован большой поход. Идут в более глобальный поиск. Учитывая, что в жилище уже не нуждается, то поставили перед собой задачу пройти как можно дальше вглубь неразведанной ещё территории. Рассчитывали подняться вверх, если получится забраться на максимальную высоту и осмотреть округу. С калазанием никто не собирался заниматься. Имелась надежда отыскать очередную тропу. Не по воздуху же перемещались бывшие хозяева пещеры. Зелёный с буроватым оттенком мох, прикрывший собой тонкий слой почвы на каменной поверхности, мягко пружинил под подошвами сапог. Вот уже второй час поднимались вверх, дышалось пока ещё легко. Поначалу шли, держа обрезы в руках, но постепенно они начали тяжелеть. Держать их на весу без ремня и всё же трудновато. Поэтому решили убрать их в кобуры чехлы, а взамен на плечах перевесили винтовки стволами вниз. В случае опасности их можно легко и быстро вскинуть. Настя шла посередине, и руки её были свободны. Остановились на 5 минут, и, присев на широкий плоский камень, сделали по паре глотков за одно отдыхая. Пришили, что ещё пару часов потратят на подъём, надеюсь, всё же достичь какого-либо положительного результата. Кимыч собрался было подать команду двигаться дальше, как Настя замерла и уставилась в одну точку, так и не убрав от губ фляжку с водой. Что с тобой? Насторожился Сергей и поднял с колен винтовку. Что там увидела? В свою очередь, поинтересовался Толяр. Вроде тропа, неуверенно ответила Настя, убирая фляжку от рта. И как она смогла её рассмотреть? Всего лишь небольшая полоска, слегка отличавшаяся по тону, и то видна не вся. Настя смогла её заметить лишь благодаря тому, что тропа как раз напротив места привала огибала каменный выступ. Если бы проходила с обратной стороны, то Настя не обратила бы на неё внимания. С новым приливом сил путешественники-разведчики бросились в ту сторону. Кимочи с досадой дванец плюнул. Сейчас Глядя вниз, стало понятно, что битых 2 часа шли параллельно тропе. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не зоркая и внимательная Настя. Воодушевлённая тройка путешественников устремилась вверх по обнаруженной тропе. Добавлял оптимизма ещё одно важное открытие. Данная тропа выглядела гораздо свежее всех троп, найденных ранее. Это вовсе не означало, что по ней кто-то чуть ли не вчера прошёл. В любом случае большая подвижка в исследовании местности. Не отвлекаясь на многочисленных косуль и других неопознанных копытных животных той дела мелькавших в стороне, друзья целю устремлённой довольно быстрым шагом двигались по тропе. Хорошо, что хищники не попадались на пути. Очень уж не хотелось шуметь. Впереди начало светлеть. Количество деревьев и кустарников значительно уменьшилось. Просторных полян с каменными валунами и скальными выступами попадалось всё больше и больше. Постепенно их количество увеличилось, а сами скалы выросли в размерах. Идти стало труднее, пространство с обеих сторон сузилось, чаще приходилось перешагивать через камни. Казалось, что скоро сузится так, что путешественники упрутся в глухую стену. Но пройдя самый узкий участок, тянувшийся метров 10, шедшие впереди кимыч неожиданно замер. заблокировав собой проход. Ни хрен на себе, только и смог он сказать. Настя, шедшая за ним, от неожиданности уткнулась в его рюкзак и едва не сбив сталеро с ног. Сергей остановился в метре от жены. Что ты там застрял? спросил он друга. Если Настя ничего не могла видеть из-за спины сталеро, кроме голубого клочка неба, то Сергею вообще ничего не было видно. С похватившись кимоч сделал шаг вперёд, а затем сместился вправо метра на 2. Ох, ах, это Настя. Ты лою уже, а это уже Сергей. В этот момент тройка путешественников находилась не на самой высокой точке, но даже и отсюда они могли любоваться огромным живописным плато, окружённым со всех сторон величественными горами, чьи вершины скрывались в молочных облаках. В конце продолживатого плато искрился на солнце многокаскадный водопад, и шире и выше уже освоенного путешественниками его собрата. Там же под ним был небольшой водоём с утекающей из него рекой. Петляя по плато, она по очереди впадала в три больших, очень красивых озера, а затем, также петляя и бурлясь, исчезала под скалой недалеко от замерших путешественников. поражённых фантастической красотой открывшегося им пейзажа. То, что именно она питает тихий водопад, никаких сомнений у друзей не было. Сергей чертыхнулся и сняв рюкзак, полез в боковой карман. Совсем вылетело из головы. Опродовываясь, он вытащил трепичный свёрток и размотал его. К удивлению Насти и Кимыча, они увидели в руках Сергея видавшие виды потёртые бинокли. Возле левого окуляра белела маркировка: БПП 8х30. Не поняла, удивилась Настя. А я почему про него не знаю? Извини, когда ездил к родителям, забрал его. Отцу он давно уже не нужен. Я бинокль ещё школьникам у него выпросил. А за девочками подглядывать, догадалась Настя. Было дело. Смутился Сергей и стал поотнекиваться. Одноклассница в доме напротив жила. Моя первая школьная любовь. Или не первая? Давно это было, всех и не упомнишь. Пошутил с Сергеем и тут же получил от жены удар локтем в бок. А отцу, зачем он нужен был? Спросил Кимоч, забирая у друга бинокль. Он после армии в тайге охотился, а охотнику без него не бойтесь. Нужная вещь. Светофильтры противотуманные к нему ещё были, но я их давно потерял. Пока Сергей рассказывал, столяр, покрутив колёсики, настроил окуляры под своё зрение и принялся внимательно изучать плато. Минут 20 молчания. Сергей с Настей, залюбовавшись красотой открытой ими местности, вздрогнули от неожиданно раздавшегося возгласа. "Наконец!" оторвавшись от бинокля, выдохнул Кимыч. Он весь буквально светился от радости, видимо, для этого имелись и имелись веские основания. Что, наконец, не понял радости друга Сергей. Настя тоже вопросительно посмотрела на возбуждённого столяра. Нашлись местные жители. Посмотри на озеро, что посредине, оно самое большое. На берегу роща из каких-то деревьев. И что? Я ничего такого не вижу. Возьми чуть правее. Точно. Вижу забор и часть крыши. А теперь посмотри на середину рощи, там типа проплешины. Ого! Так это же огород. Раз постройки огород на той стороне реки-то должна быть где-то переправа или мостик. Сергей принялся изучать по всей длине, но Настя поспешила вырвать бинокль у мужа. Дайте мне посмотреть. Ну что, спускаемся? спросил Кимачу друзей. Обязательно. Сергей даже не сомневался в последующих их действиях. Только соваться вот так запросто нельзя. Вначале нужно понаблюдать, выяснить, кто живёт в доме и сколько их, а то можно вляпаться на свою голову. По вооружению они скорее всего слабее нас, но они здесь у себя дома, и неизвестно, что припасли для незваных гостей. Согласен, не стал возражать Сергей Якимович. Если люди хорошие, то не гоже в гости без подарков являться, заметила Настя. А у нас с тобой кроме тушёнки ничего нет. А я её хозяев вряд ли удивишь. Здешняя дичь гораздо вкуснее наших тушёнок. Не скажи, возразил столяр. Я бы сейчас от миски макарон по-флотски не отказался. После слов Кимыча Сергей и Настя почувствовали, как сильно проголодались. Не мешало бы перекусить. Не то урчанием желудков местных жителей перепугаем. Сергей посмотрел на жену и друга. Может, не будем зря время терять? возразила Настя предложению мужа. Мы сколько сюда дошли, Сергей, ты засекал? Да, я смотрел. Сейчас шли мы больше 2 часов. Настя, права, Сергей. Получается, у нас в запасе часа 4. Из них 3 на обратную дорогу. А почему 3? Не поняла, Настя. Так нам ещё вниз спуститься нужно. Лучший вариант, конечно, остаться ночевать внизу, вот только где? Собственно, чего рассуждать? Пошли. Если неуместных, так и на дереве, если что. переночуем